«Когда я должен был отправляться в Этлер? Визитация продолжалась уже несколько лет. Виновные были отстранены от дел, следствие изрядно продвинулось вперед, и так как ученые-знатоки немецкого государственного права не могли пропустить случая показать свое знание дела и обратить его на общее благо, то появился ряд обстоятельных, благонамеренных сочинений, из которых человек, обладавший хотя бы скромными предварительными знаниями, мог почерпнуть для себя весьма многое. Стоило в этой связи обратиться к проблеме государственного устройства, а также к сочинениям, трактующим эту проблему, так сразу же бросалось в глаза, что чудовищное состояние насквозь больного тела, в котором разве что чудом еще теплилась жизнь, все более занимало ученых. Почтенное немецкое усердие, как правило, устремленное на собирание и анализирование частностей, а не на реальные результаты, здесь находила неиссякаемый источник для всевозможных ученых изысканий. Ведь разность интересов империи и императора, высших и низших сословий, католиков и протестантов, неизменно приводила к разногласию во мнениях, каковое порождало все новые споры и раздоры. По мере возможности, живо представив себе все эти былые и нынешние обстоятельства, Я не мог ждать большой радости от пребывания в Этслере. Весьма мало привлекательной была перспектива встретить в красиво расположенном, но маленьком и плохо построенном городке двойственный мир. Местный, старый и традиционный, и другой, пришлый, новый, которому припоручено строго расследовать старый. Словом, суд судящий и судимый. Видеть многих жителей в страхе и тревоге, как бы им не оказаться жертвами тайного расследования. Видеть людей, доселе слывших почтенными гражданами и вдруг увлеченных в позорнейших злодеяниях и преданных постыдному наказанию. Все это вместе составляло печальнейшую картину и не могло возбудить желания поглубже вникнуть в дела, сами по себе запутанные, да еще усложненные преступными злоупотреблениями. Когда меня после недолгих колебаний повлекла в Лецлор не столько жажда знаний, сколько желание житейских перемен, я предвидел, что кроме немецкого гражданского и государственного права ничего имеющего научный интерес меня здесь не ждет, более того, что я буду отобщен от поэзии. И как же я был удивлен, убедившись, что вместо кисло-настроенного общества, Я в третий раз словно бы очутился в университетском кругу. За общим столом в гостинице я встретил чуть ли не всех младших служащих посольств, людей молодых и веселых. Они меня радушно приветствовали, и уже в первый день мне стало известно, что свои ежедневные застольные встречи они скрашивают некой романтической фикцией, а именно остроумной и веселой игрой в рыцарский стол. Во главе его сидел магистр рыцарского ордена. Рядом с ним канцлер, пониже — важнейшие государственные чины. за Засем по старшинству — остальные рыцари. Ожидающим посвящения полагалось довольствоваться самыми нижними местами. Застольная беседа для них по большей части оставалась непонятной, ибо все, восседавшие за трапезой, не только пользовались рыцарскими оборотами речи, но и уснащали таковую множеством разных намеков. Каждому было присвоено рыцарское имя и прозвище. Меня нарекли Гетцем фон Берлихингеном Верном. Первое имя я заслужил своим преданным интересам к достославному немцу. Второе — искренней и верной симпатии к моим новым добрым знакомым. Большой благодарностью за время моего пребывания в Эсслоре я обязан графу фон кильмансегу Кельмансек, барон, аниграф Впоследствии видный судебный деятель. Этот надежный и весьма дельный человек был самым степенным изо всех. Фон Гуэ, человек трудноподающийся разгадке и описанию, отличался молчаливой самоуглубленностью и являл собою истинно ганноверскую натуру, широкую и грубоватую. Гуэ, Август Фон, секретарь посольства Бэтслори, незначительный литератор. К тому же он был наделен разнообразнейшими талантами. Поговаривали, что он незаконный сын. Фон Гуэ питал пристрастие к таинственности и скрывал свои подлинные желания и намерения под всевозможными странностями. Он был душою этого необычного рыцарского ордена, но занять место магистра отнюдь не стремился. Более того, когда случилось, что глава рыцарства уехал, он настоял на избрании другого и лишь через него осуществлял свое влияние. К тому же он обладал даром так оборачивать разные мелкие случайные события, что они казались весьма значительными и умел облекать их в реол сказочности. Во всем этом не замечалось никакой серьезной цели. Просто ему хотелось разогнать скуку, которую неизбежно испытывали он и его коллеги, от своих затянувшихся обязанностей, и чем-нибудь хотя бы паутиной заполнить пустоту. Впрочем, все эти комедии он разыгрывал внешне с полной серьезностью, так что никто не смел смеяться, когда соседняя мельница выдавалась за замок, а мельник за его хозяина. Или четыре сына Гаймана вдруг объявлялись канонической книгой, и отрывки из нее благоговейно зачитывались во время рыцарских церемоний. Четыре сына Гаймана. Немецкая народная книга, пересказывающая старофранцузскую эпическую поэму XI века того же названия. Самое посвящение в рыцаре совершалось согласно традиционным символическим обрядам, заимствованным у различных рыцарских орденов. Далее, постоянным поводом к шуткам служил неписанный закон. Объявлять тайной даже самое очевидное. Делалось все в открытую, но говорить об этом запрещалось. Список рыцарей был отпечатан с не меньшей тщательностью, чем календарь Рейхстага, и если близкие сих рыцарей осмеливались объявлять эту затею нелепой и смехотворной, то в наказание какого-нибудь почтенного отца семейства или ближайшего родича принуждали путем долгих интриг к посвящению в рыцари, и тогда вся компания злорадствовала над осадой родни. В наш рыцарский обиход тоже затесалось и нечто от обрядности некоего философско-мистического ордена, не имевшего, впрочем, присвоенного ему точного наименования. Первая ступень здесь звалась «переходом», вторая «переходом-перехода», третья «переходом к переходу-перехода», и, наконец, четвертая «переходом-перехода к переходу-перехода». На посвященных возлагалась обязанность разъяснять высокий смысл этой постепенности, что и делалось с помощью печатной книжечки, в которой сии странные слова объяснялись, Точнее же, трактовались еще более странным образом. Ничего мы так не любили, как тратить время на эти занятия. В них словно бы объединились дурачество Береша и самосбродство Ленца. Подчеркиваю еще раз, что за этой вычурной оболочкой никогда никакого глубокого смысла не крылось. Хотя и очень охотно принимал участие в этих проделках и даже первый ввел в порядок наших заседаний, Перекопы из четырех сыновей Гаймана, указав, как и когда их следует читать, в дни празднеств и пиршеств, более того, сам же и декламировал их с большим пафосом, эти забавы мне вскоре все же прискучили. Перекопы, расписанные по дням тексты из Евангелия, читаемые во время богослужения. Я уже начал тосковать по франкфуртскому и дармштадтскому кругу своих друзей и знакомых, а потому очень обрадовался, встретив Готтера. Готтер Фридрих Ильгельм, 1746-1797 года жизни, секретарь посольства в Этлере, поэт и переводчик драматических произведений, в то время соредактор геттенгенского альманаха Мусс. Он отнесся ко мне с искренним чувством, на которое и я ответил самым сердечным расположением. Ум у него был изящный, и ясный и живой. Талант упорядоченный и уравновешенный. Он многое усвоил от французской элегантности и любил заниматься той частью английской литературы, которая трактовала нравственные и житейские проблемы. Мы провели вдвоем много приятных часов, взаимно обмениваясь знаниями, намерениями и склонностями. Он побудил меня к некоторым небольшим работам и, поддерживая постоянные отношения с гетингенцами, попросил у меня некоторые стихотворения для альманаха Бойе. Бойе, Генрих Христиан, 1744-1806 годы жизни. 1769 по 1776 год редактор-издатель Геттингенского «Альманаха», авторами которого были в основном геттингенские поэты, почитатели Клопштока, близкие поэтам Бури и Натиска. В 1774 году в этом «Альманахе» впервые были опубликованы стихотворения Гёте. Итак, через него я до некоторой степени соприкоснулся с тесным кругом молодых и талантливых людей, впоследствии заявивших о себе своей энергичной и разнообразной деятельностью. Оба графа Штольберга ⁇ Бюргер Фос. Графы Штольберги ⁇ ученики Клапштока, поэты Гетенгенского кружка, друзья Гёте. Бюргер Иорган Готфрид 1747-1794 годы жизни Известный поэт, автор популярной баллады Ленора Фосс Иорган Генрих 1751-1826 годы жизни Знаменитый немецкий переводчик Илиады и Одиссеи Гомера А также других античных поэтов на немецкий язык Авторы Дилии Луиза 1795 год, написанный гекзаметрами, С 1755 года – редактор геттингенского альманаха Мус, С 1805 года – профессор античной филологии Гедельбергского университета. Убежденный противник феодального абсолютизма, а также реакционных поэтов-романтиков. Гельтии и другие с верой и воодушевлением группировались вокруг Клопштока, чье влияние распространялось вдаль и вширь. Гельти Генри Христиан, 1746-1776 годы жизни, поэт, автор «Элегий и идиллий». В этом кругу немецких поэтов, становившимся все более многочисленным, наряду с поэтическими успехами, «Развивалась некая тенденция, которую я затрудняюсь точно наименовать. Пожалуй, ее можно обозначить как потребность в независимости, всегда возникающую в мирное время, то есть именно тогда, когда мы, собственно, не являемся зависимыми. В войну люди по мере сил сносят грубое насилие и чувствуют себя ущемленными физически и экономически, но не морально». Принуждение никого не позорит, и служить времени не значит нести постылую службу. Привыкнув страдать от врагов и от друзей, мы мечтаем о лучшем, но не отстаиваем своих убеждений. И напротив, в мирное время свободолюбие все больше и больше завладевает человеком. Чем он свободнее, тем больше жаждет свободы. Мы не хотим терпеть никакого гнета. Никто не должен быть угнетен. И это изнеженное, более того, болезненное чувство, присущее прекрасным душам, принимает форму стремления к справедливости. Такой дух и такие убеждения в то время проявлялись повсюду, а так как угнетены были лишь немногие, то их тем более тщились освободить от всякого гнета. Так возникла своего рода нравственная распря, вмешательство отдельных лиц в дела государственные, явившееся результатом похвальных начинаний, Она привела к самым печальным последствиям. Вольтер своей защитой семейства Каласов привлек всеобщее внимание европейского общества и возбудил к себе повсеместное уважение. Для Германии взымела, пожалуй, еще более важное значение борьба Лафатера против швейцарского Ландфокта. Вольтер своей защиты семейства Каласов. Вольтер добился пересмотра дела купца-протестанта Жана Каласа, казненного по ложному обвинению в убийстве сына, который якобы выразил желание стать католиком. На самом деле сын сам лишил себя жизни. Написанный в связи с делом Каласа трактат Вольтера о веротерпимости взволновал общественное мнение не только во Франции, но и во всей Европе. Парижский парламент был вынужден признать Каласа невиновным и реабилитировать его семейство. Борьба Лафатера против швейцарского Ландфокта. Лафатер в 1762 году добился смещения Ландфогта Феликса Гребеля за несправедливое притеснение жителей Цюрихского кантона. Гетте в письме 1774 года просил Лафатера сообщить ему все подробности этого дела. Эстетическое чувство, объединившись с юношеской отвагой, рванулось вперед, и если совсем еще недавно молодые люди учились, чтобы добиться должностей, то теперь они стали своего рода надзирателями над должностными лицами. Уже близилось время, когда драматурги и романисты стали отыскивать своих злодеев среди министров и важных чиновников. Отсюда зародился наполовину воображаемый, наполовину подлинный мир действий и противодействий, в котором нам позднее довелось столкнуться с самым беспардонным наушничеством и травлей со стороны газетных и журнальных писак. Они позволяли себе это под видом борьбы за справедливость, уверяя публику, что вершат истинный суд». Безумие и глупость, и в публике не дана исполнительная власть, а общественное мнение в раздробленной Германии не приносило ни пользы, ни вреда. Правда, нам, молодым людям, ничего подобного нельзя было поставить в укор. И все-таки похожие представления закрались и в наш круг. Сливаясь воедино из поэзии, этики и благородных стремлений, они, разумеется, были безвредны, но в той же мере и бесплодны. Клапшток своей битвой Германа и посвящением ее Иосифу II посеял великое смятение в умах. Битва Германа, лирическая драма Клапштока об Армении, Германе, вожде германского племени Херусков, победившем в девятом году нашей эры римского полководца Вара в Тертобургском лесу. Хлопштук дал своей драме подзаголовок заголовок театрализованный «Бардит», понимая под словом «Бардит» — «Бардитус» — боевую песню древних германцев, упомянутую римским историком Тацитом в его Германии. Немцы, сбросившие иго Римлян, были изображены там могучими и великолепными. Поистине, эта картина была способна пробудить самосознание нации. Но так как в мирное время патриотизм — Собственно, выражается в том, что каждый метет перед своей дверью, дожидается своей должности и учит свой урок, дабы все у него в дому было исправно, то пробужденное Клапштоком национальное чувство не нашло для себя подходящего объекта. Фридрих отстоял достоинства известной части немцев перед лицом союзников. Отныне любому немцу было дозволено почитать этого великого государя и восхищаться им, участвуя таким образом в его победе. К чему, спрашивается, можно было приложить свой воинственный затор? Какое направление должен был он принять? Какое произвести действие? Поначалу он изливался лишь в поэтической форме, возникшей из этого порыва песни бардов, которые впоследствии так часто бронили и высмеивали, нагромождались целыми грудами. Песни бардов. Бардами назывались «певцы древних кельтов». Опираясь на выражение, употребленное тацитом «бардитус», некоторые немецкие ученые XVIII века утверждали, что барды имелись и у древних германцев. В 1766 году поэт Вильгельм фон Гастенберг напечатал свою «Песнь Скальда», в которой дневный германский Скальд, чудесным образом попавший в Германию XVIII века, вспоминает о своей былой жизни в Древней Германии. Языческие обычаи, нравы и религиозные представления древних германцев были заимствованы автором из книги копенгагенского профессора-француза Поля Анри Малле «Введение в историю Дании, 1755 год» переведенный на немецкий язык в 1765 году, в котором был обнародован в отрывках и французский перевод «Эдды». В 1769 году поэт Фридрих Кречман выступил с песней Барда Рингульфе «После победы над Варом». Год спустя Клавшток опубликовал вышеупомянутую «Битву Германа» театрализованный «Бардит». А в 1771 году поэт Михаэль Денис перевел стихами Осиана и годом позднее выпустил собственное стихотворение под заглавием «Песни Барда Зинета». Внешнего врага в наличии не было. Посему были сотворены тираны, И князья с их министрами и придворными служили прототипом таковых. Сначала им придавались только общие черты, позднее ставшие более определенными и конкретными. Тем самым поэзия яростно примкнула к вышеупомянутому вмешательству в государственное право. Читая стихотворения той поры, «Мы не можем не удивляться, что все они проникнуты единой тенденцией, стремлением не спровергнуть любую власть. Все равно монархическую или аристократическую. Что касается меня, то я продолжал пользоваться языком поэзии для выражения своих чувств и фантазий. Маленькие стихотворения «Странник», например, относятся к той паре. Они были помещены в етенгенском альманахе муз От мании того времени... В какой-то мере захвативший и меня, я вскоре попытался избавиться, изобразив в Геце фон Берлихингене прекрасного благомыслящего человека, который в смутное время решает подменить собою исполнительную власть и закон, но приходит в отчаяние, видя, что его поступок представляется императору, которого он любит и почитает, двусмысленным, даже изменническим». Через оде в немецкую поэзию проникла не столько нордическая мифология, сколько номикулатура ее божеств. И если я обычно с радостью пользовался тем, что мне предлагалось, то здесь я не мог превозмочь себя и начисто от нее отказался. А именно по следующим причинам. Сказания Эдды были давно знакомы мне по введению в историю Дании, Малле. Я успел сжиться с ними. Более того, эти сказки я всего охотнее рассказывал в обществе, когда меня о том просили. Гердер дал мне в руки Резениуса, еще ближе приобщив меня к этим героическим сказаниям. Но подобным откровением, пусть высоко мною ценимым, я не мог открыть доступ в свой поэтический мир. Резениус... 1625-1688 годы жизни, датский ученый, богослов, правовед, историк и лингвист. Издал в 1665 году Эдду в подлиннике и в параллельном латинском дословном переводе. Как не сильно они будоражили мою фантазию, чувственному созерцанию они все же не поддавались, тогда как греческая мифология – была превращена величайшими художниками мира в зримые, легко воспринимающиеся образы, которые и до ныне толпятся перед нашими глазами. Боги вообще редко появлялись в моих стихах, они ведь обитали вне той природы, изображать которую я умел. Что же могло подвигнуть меня на то, чтобы заменить Юпитера Ватаном или Марса Тором? и вместо южных, четко очерченных фигур ввести в свою поэзию туманные видения, а не то и вовсе пустые звукосочетания. Хотя с одной стороны осиановы бесформенные герои и походили на порождение мифотворческой фантазии эллинов, только что были более грубые и огромные, но с другой они, как мне думалось, скорее подходили для веселых сказок. Юмористические черты проходящие через всю северную мифологию, казались мне весьма занятными и привлекательными. Эти мифы, видно, были единственными, которые сами подсмеивались над собой. Диковиной династии богов здесь противопоставлены фантастические великаны, волшебники и чудовища, которые только знают, что сбивать с толку высочайших особ, во времена их царствования потешаться над ними и пугать их позорной и неотвратимой гибелью. Похожий, хотя все же меньший интерес, внушили мне индийские сказания. Я впервые познакомился с ними по путевым запискам Даппера, и тотчас же с радостью приобщил к своим сказочным запасам. Алтарь Рамы всего более удавался мне в пересказе, а обезьяна ганиман несмотря на большое многообразие действующих лиц, оставалась любимицей моих слушателей. Даппер... Альферт, автор книги «Азия» или подробное описание царства Великого Маголы и большей части Индии. Голландский оригинал вышел в 1672 году, немецкий перевод в 1681 году. Алтарь Рамы, как пишет Даппер и вслед за ним Гёте, на самом деле аватара, то есть нисхождение бога Вишну в телесном обличии Рамы них положенный в основу баллады Гёте «Бог и Боядера». ганиман вернее, Ганумат, князь-обезьян, помогший Раме одержать победу над демонами. И все же эти бесформенные или принявшие уж очень нелепую форму чудовища с точки зрения поэзии меня не удовлетворяли. Они были далеки от правдивого, которому неуклонно влеклась моя душа. Против этих чуждых искусству призраков мое чувство прекрасного было защищено некой чудодейственной силой. Счастлива та литературная эпоха, в которую вдруг оттаивают великие творения прошлого и оказываются, так сказать, в порядке дня, ибо заново производят самые свежие впечатления. Так засияло для нас и солнце Гомера в соответствии с духом времени, поощрившим его новый восход. Постоянные ссылки на природу привели к тому, что и творения древних стали рассматриваться с этой точки зрения. То, что многие путешественники сделали для толкований священного писания, другие сделали для Гомеры. Гюи положил начало этому делу. Вуд дал ему широкий размах. Гюи, Пьер-Агюст 1720-1799 годы жизни, французский эллинист, автор труда «Литературное путешествие в Грецию» или «Литературные письма о древних и новых греках», изданного в немецком переводе в 1771 году. Вуд Роберт, 1717-1771 годы жизни, автор «Отчерка о самобытном даровании и творчестве Гомера». Английское издание 1769 года, немецкое 1773 года. Геттенгенская рецензия на редкое тогда издание оригинала познакомила нас с намерениями издателей и разъяснила, в какой мере тем удалось их осуществить. Отныне в этих поэмах мы видели уже не высокопарный ходульный героизм, а отражение древнейшей действительности, и старались приблизить ее к своим представлениям. Правда, сначала мы никак не могли взять в толп, почему говорят, что для лучшего понимания гомеровских характеров нам необходимо ознакомиться с дикими народами и их обычаями, описанными современными путешественниками. Ясно же, что как европейцы, так и азиаты в гомеровых поэмах стоят на высокой ступени культуры, может быть, даже более высокой, чем та, что существовала в эпоху Троянской войны. Тем не менее, эта максима согласовалась со всеобщим в ту пору стремлением к познанию природы, и в этом смысле мы охотно ее принимали.